климат, флора, фауна, млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные рыбы, минеральное царство, жители. О Тибете вообще. Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов, внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном Нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известным под названием Тибета. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собой в форме неправильной трапеции грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением лишь немногих окраин, на страшную высоту от 13 до 15 тысяч футов. И на этом гигантском пьедестале громоздятся свертово обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но зато на ее окраинах развивающиеся самыми могучими формами диких Альпов. Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату, и в большей части еще совершенно неведомых для науки. Его малоизвестность. Действительно, если исключить Ладак и Балтистан на Верхнем Индии, то весь, собственно, Тибет, к которому в обширном смысле По сходству физического характера следует отнести также северный придаток ограниченный Алтентагом и Наньшанем, равно как и бассейн озера Кукунора, и страну Сифаний, тангутов, к югу от него, представляет собой столь обширную и неведомую площадь, равной которой еще не найдется в Азии, да и с трудом отыщется даже на африканском материке. Лишь южные, лежащие в бассейне Брамапутры и более населенные части Тибета равно как провинция нгарик курсум на юго-западе этой страны, кое-где урывками исследованы европейскими путешественниками и в недавнее время, с 1865 года, пундитами, обученными съемки браминами секретно снаряжавшимися англичанами из Индии. Вся же северная площадь Тибетского Нагорья, приблизительно между 30-36 градусом, а с прибавком к Алтын-Тагу 39 северной широты и от 52 до 72 градуса восточной долготы от Пулкова, представляет собой полнейшую терра инкогнито, в деталях топографии менее известную, чем видимая поверхность спутника нашей планеты. Известно, что все, даже новейшие карты Тибета, за исключением немногих здесь местностей, посещенных европейцами и пундитами, копируются с карты данвиля основанный исключительно на китайских источниках, в данном случае весьма неполных. Только поперек восточной части намеченного пространства, путем буддийских богомольцев, следующих из города Синина в Лхасу, удалось, начиная с половины XVII века, проехать нескольким европейцам. Три века ранее того, именно в первой четверти XIV столетия, быть может, тем же путем пробрался в хасу со стороны Китая монах Ухан, Одурико фон Пурденоне, бывший первым из европейцев в Тибете. То были в 1661 году миссионеры Грубер и Дурвиль, проследовавшие из Пекина через Лхасу в город Агру на Ганге. В 1723-1736 годах голландец Самуил ван де Путте, пробравшийся из Индии через Лхасу в Пекин обратно. В 1845 году миссионеры Гюк и Габе, следовавший из Северного Китая в столицу Далай-Ламы и проехавший отсюда через Восточный Тибет и Южный Китай в Кантон. К сожалению, ни один из этих путешественников не оставил подробного географического описания своего пути по Северному Тибету. Несравненно важнее в данном отношении заслуга пундита Найнсинга, который в 1873 году совершил замечательнейшее путешествие из Ладака мимо озера Тенгринор в Лхасу, Сделал съемку своего пути, измерил абсолютную высоту 497 точек и определил широту 276 пунктов. Другой пундит в 1871 и 1872 годах пробрался из восточного Непала к озеру Тенгринор, обошел его с северной стороны и через Лхасу возвратился в Индию. Другой пундит, обозначенный буквой «Д» в отчете Монгомери, одного из членов ост географического бюро. Вообще имена пундитов для их личной безопасности скрывались. И эти путешественники в отчетах из Индии обозначались цифрами или буквами. Так Найн Синг известен был под номером 9. В промежутке между странствованиями этих двух пундитов удалось и мне в конце 1872 и начале 1873 -го года при первом путешествии в Центральной Азии пройти из Цайдама по Северному Тибету тем же путем буддийских богомольцев около 300 верст до впадения реки Набчитай-Улан-Мурень в реку Мур-Усу, составляющую верхнее течение знаменитого ян При вторичном посещении Центральной Азии в 1876 и 1877 годах, Я только коснулся северно-тибетской окраины, именно хребта Алтынтак, Бреслобнора. Наконец, в 1879 и 1880 годах мне удалось прорезать Тибетское Нагорье от оазиса Саджеу по северному и восточному Цайдаму, а отсюда, через верховье Голубой реки, за хребет Танла. Кроме того, исследовать часть местности на верхнем течении Желтой реки к югу от озера Кукунор. Вот перечень. тех немногих и отрывочных изысканий, которые были произведены в Северном Тибете. В районе выше мной указанном, ну, собственно, в Восточном Тибете, побывал в 1862 году из Батана до города Чамуто миссионер де Годен. Кроме того, во время печатания настоящей книги Заявлено было, что недавно возвратился в Индию из Тибета после четырехлетнего там пребывания один из пундитов, которому удалось пробраться из Лхасы с караваном монгольских богомольцев на север до урочища Тингали, приблизительно по 36 градусам северной широты и 96 градусом восточной долготы от Гринвича. Почти под теми же координатами на нашей карте лежит в южном Цайдаме урочище Тенгелик, по всему вероятию то же самое — Отсюда пундит прошел в северо-западный Цайдам, в урочище Сайтанг, Сыртын на нашей карте, и далее в город Сайту, Саджеу. Обратно через Сайтанг и барун Цайдам, то есть хашун князя барун Засака в восточном Цайдаме, тот же пундит пробрался в город Дадзянлу в Сычуане. Попытавшись оттуда пройти прямо в Ассам, пундит принужден был предпринять окружный путь через город Чамту на города Читанг и Гианце в Дарджелинг. Результат этого путешествия еще не опубликован, но важнейший из них, как заявлено, состоит в окончательном решении вопроса, что тибетская река Яруцампо не составляет верховьев Иравадди. Легко видеть, что громадная площадь этой страны остается почти совершенно неведомой и настоятельно ждет своих исследователей. Тому причины. Но рядом с столь высокой и заманчивой задачей много, даже очень много различных невзгод поджидают здесь европейского путешественника. Против него встанут и люди, и природа. Огромная абсолютная высота, и вследствие того разреженный воздух, в котором мускулы человека и вьючных животных отказываются служить как следует, крайности климата, то слишком сухого, то летом слишком влажного, холода и бури, отсутствие топлива, скудный подножный корм, Наконец, гигантские ущелья и горы в восточной части страны — вот те препоны, бороться с которыми придется на каждом шагу. С другой стороны, в местах обитаемых туземное население подозрительно или даже враждебно будет смотреть на неведомого пришельца и, несомненно, постарается, если не уничтожить его открытой силою, то всякими способами затруднить дальнейший путь. Совокупность всех этих причин и сделала Тибет столь неведомым до наших дней. но, по всему вероятию, подобный мрак продолжится лишь немного, и та могучая сила, которая называется «энергией духа», сломит все преграды и проведет европейских путешественников вдоль и поперек по загадочной стране буддизма. Различные части Тибета Если исключить северный приток Тибетского Нагорья, исследованный лишь по пути, нами здесь пройденному в 1879 году, и, обратившись, собственно, к Северному Тибету, свести в одно целое скудные географические сведения имеющиеся об этой стране, то можно, хотя в самых крупных чертах, набросать ее общий характер, тем более, что местность здесь, как и во всей Азии, отличается отсутствием мелкой мозаики, но построена по широко размашистому плану. Границами обширной площади, нами рассматриваемой, служат на севере Куэн-Люнь,